освободить его и возвратить к власти. Было бы весьма соблазнительно предположить, что Разин намеревался притворить в жизнь это предложение в случае своей победы. В этой связи летом 1671 года, то есть после поражения восстания Разина, Никон утверждал чиновнику, ответственному за его заключение, что заранее знал о разинском бунте, из Откровения Божия. Никон, судя по всему, считал это восстание Божьей карой царю за его роль в низложении Никона. Никон предупреждал, что если решения Великого Собора не будут отменены, Россию постигнут еще большие бедствия. Соловьев, том 11, страницы 274 и 271. Восьмая. Казаки отправили гонцов, чтобы объявить свою программу населению Тамбовского, Пензенского, Симбирского и Нижегородского уездов. Стратегия Разина, оказавшаяся весьма разумной, состояла в том, чтобы сделать Волгу основной линией своих военных операций. Его первый удар был направлен против Царицына. Посадские открыли казакам городские ворота. Воевода Тургенев, возможно, предок писателя Иван Сергеевич Тургенева, с небольшим количеством оставшихся верными ему людей, укрылся в крепостной башне. Казаки взяли башню штурмом. Тургенев попал в плен и на следующий день был казнен. Захватив Царицын, Разин перекрыл главную линию связи между Москвой и Астраханью. Московское правительство ответило, направив вниз по Волге к Царицыну отряд в тысячу стрельцов. Одновременно второй астраханский воевода, князь Семен Иванович Львов, вышел к Царицыну из Астрахани с двадцатью пятью сотнями стрельцов. Сначала Разин... Столкнулся с отрядом стрельцов, посланных против него с Верхней Волги. Он попытался переманить их на свою сторону, заявляя, что поддерживает царя против бояр, тогда как стрельцы выполняют распоряжение изменников бояр. Стрельцы, тем не менее, оказали упорное сопротивление. Половина из них погибла в сражении, остальные попали в плен. Офицеров убили а три сотни рядовых насильственно записали в гребцы Разинской флотилии. Разин затем развернулся против Астраханской армии. Эта ситуация оказалась совершенно другой, поскольку во время своего пребывания в Астрахани в предыдущем году казаки завели там много друзей. Как только лодки Разина подошли к Черному Яру, где тогда стояло войско князя Львова, Астраханские стрельцы перешли на сторону Разина 4 июня. Казаки зверски расправились с офицерами, а рядовых приняли в свою армию. Жизнь князя Львова пощадил Разин. Воевода Астрахани князь Прозоровский торопливо готовился к обороне города от приближающейся армии Разина. Среди его помощников были... Датчанин Давид Бутлер, капитан недавно спущенного на воду корабля «Орел», стоявшего на якоре у Астрахани, и англичанин, полковник Томас Бейли, командир отряда московских солдат. Прозоровский мало надеялся удержать город, поскольку стрельцам доверять было нельзя, а вспомогательные войска калмыков и черкесов были малочисленны. Когда казаки 24 июня подошли к Астрахани, стрельцы и посадские встретили их с энтузиазмом. Немногих приверженцев Прозоровского убили, а сам он получил в сражении тяжелые раны. Слуги принесли его в собор, где митрополит Иосиф совершил над ним обряд святого причастия. Скоро казаки выломали соборные ворота и захватили всех знатных людей, которые со своими семьями искали спасения в соборе. Казаки выволокли их на крепостной вал. Разин приказал сбросить Прозоровского с вала.